Глава первая. Правая рука стужи. Осторожней с паутиной. Озабоченно говорила светла когда я старательно плела из искр собственно паутину. Мы такими редко пользовались, потому что непонятно, где ты из нее выйдешь. В болоте, на крыше города или в чьей-нибудь спальне. Мы предпочитали на перекладных добираться до нужного города и там создавать общую и вечную. Звеном в цепи остальных. Не торопись, верно. Не торопись. Лучше потеряй пару мгновений, но сделай сразу. Переделывая неудачное времени, не потратишь куда больше. Я старалась не торопиться, но руки не слушались. Перед глазами стоял осколок чужей памяти. Я видела, как проворно сплела паутину дорог славно, и теперь просто повторяла, почти не слыша подсказок кровной наставительницы. Хорошо, одобрила она, когда от солнца в моих руках на снегу появилось восемь узких теневых тропок. Очень хорошо. Брось вещи здесь, потом за ними вернешься. А смогу? Я посмотрела на тени дорог. Пару дней паутинный вход, выход и коридор продержится. Иди, не бойся. Ты все сделала правильно. Верст на пять-семь твоих сил хватит, а там... Посмотрим, куда пути выведут, и, надеюсь, нам повезет. Дядя Смел молчал с тех пор, как Зим исчез. Он остро переживал подставу, винил во всем Шамира и молчал из последних сил, чтобы не ругаться. Я его понимала и с подставой была полностью согласна. Зим же, из моих рук ускользнул. И именно тогда, когда я закончила исследовать склеп памяти и проснулась. Ни раньше и ни позже. Наверняка, чтобы я... Успела? Куда? Не знаю. Но... Ух! Паутиной я занималась уже наверху, в долине тысячи ветров. Хитро сразу же предупредила, что внизу чары не сработают. Громницы зачарованы от чужих перемещений. И, судя по тому, как шустро догнал Славну и ее приятеля, вернувшийся, явно не зря. Вертка поджидая меня... Перетащила наверх все наши вещи, но права светла. Куда мне сумки? Только мешать будут. Пусть подождут у камня гриба. Основную свою возьму, чтобы отсутствие мне отвлекало, и хватит. — Ну, Шамир, — шепнула я, растирая на ладони каплю крови зима и ощущая направление поисков. — С тобой, что ли? Ветер мягко подтолкнул спину на север вдоль восточной гряды. Я выдохнула и шагнула вперед, опять в солнечный коридор, но отличающийся от прежних. Наверное, потому что он мой для меня, светлый, свободный, легкий. Я сделала семь шагов и выбралась из него, запыхавшись, но почти не устав. А вот время тропа ела не хуже предыдущих, и даже лучше. Мы с зимом спустились в гробницы ранним вечером прошлого дня. Склеп памяти незаметно отнял у меня целую ночь. С рассветом я шагнула в паутину, а сейчас время к полудню. А вокруг лишь горы, горы, горы. И никаких обломков старых городов. И никаких следов знающего. Я нарисовала в воздухе поисковую ракушку. Но она быстро потухла. паутины искрящих поблизости не было. Лишь моя мерцала на сером боку скалы, с которой я крайне удачно разминулась. Смел. Придется рискнуть, тихо сказала Светла. — Помолчим, денек, зато уверенный будет безопасный путь до цели. Точно, они же оба умеют чаровать. Оба, хоть и духи. Племяш, голос дяди дрогнул. Обещай забыть все, что подсмотрела в склепе, и ничего не применять, что бы ни случилось. Клянусь, пообещала я сразу и честно. Вот еще. Так рисковать, когда столько сделано и так много интересного впереди. На эту паутину идут все наши силы, напряженно напомнила Светла. День-два мы ничем не сможем тебе помочь. Ни чарами, ни советом. И прежде чем бежать за зимом, хотя бы поешь. Я быстро нашарила в сумке несчастный подмерзший укроп и лишь только тогда и заметила, как сильно дрожат мои руки. Аж пальцы сводят. Не то в предвкушении, не то все же от страха. Наставители, само собой, тоже это отметили и зашептались, тихо-тихо, чтобы их. Я быстро бросила прислушиваться и усердно жевала, настороженно поглядывая по сторонам. Но вокруг стояла такая тишь. Доедала я уже в наставительском молчании. А после, едва я закрыла сумку, капля крови зимы зашипела, задымилась и надо мной вспыхнуло мощное солнце, и тени на земле от моих чар, напоминающие червяков, шевельнулись крупными хищными змеями. И Шамир властно подтолкнул в спину все туда же вдоль гряды, строго на север. Предчувствие неизвестного придало сил, и по солнечному коридору наставителей я не прошагала, пролетела, почти не прилипая. А может, это из-за знающего и его холодной крови прежняя паутина дорог казалась такой тяжелой. Сейчас уже не проверить. Но путь был легким на удивление, и после него осталось много сил тоже на удивление. И место, куда привела паутина, опять же удивляло. Чистое поле. Ни деревьев, ни холмов, ни городских останков. Справа, скрытая сизой сумеречной дымкой, Темнела далекая восточная гряда. На предночном небе горели первые звезды, а в остальном, покуда хватало глаз, сплошной снег, ровный, как ладонь, тщательно разглаженный, колко искрящий, хотя солнце давно спряталось, тонким слоем. Я сразу провалилась, но лишь по щиколотку. Верт! Подруга высунулась из-под куртки и уверенно запищала. Ловушка я чужих чар не ощущала, но она, древнее создание, чувствовала тоньше и сильнее любой старой крови. — Но выбора-то у нас нет, — негромко спросила я. Ветер снова потолкнул в спину. Я глубоко вздохнула и шагнула вперед. И успела сделать лишь один шаг. Вокруг меня взметнулись снежные стены и почти сразу же опали. Я едва успела выдохнуть. Поле исчезло. Вместо него огромная ледяная пещера. Запредельно высокий потолок, стены в крупных мерцающих кристаллах льда, мутные ледяные наросты чистоколом по полу, пара за рта. И очень-очень холодно, даже для меня. Даже вечно растекнутая шубка и ненужная телогрейка-вязанка с тоской вспомнились. Я застегнула куртку, достала из сумки шапку, Доглас обмотал лицо шарфом и с радостью обнаружил в карманах варежки. Фертка начаровала тепло и с прежней уверенностью заявила, что это не морок. Мы действительно переместились и теперь стояли где-то в сердце восточной гряды, не под землей, не у вершины, а где-то между. Чуешь зима? Я огляделась. Ледяная трубка, виляя меж убегала в полумрак. И куда идти? Назад, вперед. А еще в стене неподалеку чернеет приметная широкая расщелина. Третий путь. Вертка скользнула на пол, пошуршала по пещере и указала хвостом назад. Ветер Шамир с ней согласился. Я поправила сумку и поняла, что не удивляюсь. Ни перемещением, ни ледяному логову. Напротив, они принесли странное удовлетворение. И подтверждение. Если зной искрящий, то стужа, понятно, безлетный. А я сама видела в лоскутном, как они двигаются. Только что были на крыше, а через вдох-выдох уже в конце улицы. И обрывочные знания добрые подсказывали. Да, безлетные и большие расстояния способны преодолевать за долю мгновений. И почему бы мне иметь тоже свои паутины дорог? И для себя, и для тех, кого стужа жаждет видеть. И для тех, кто по глупости в его сети попадется. Я с содроганием подумала, что, наверное, не все искры сгорели от собственных опытов. Кто-то и в западню мог угодить, и тем самым разбудить сокрытое. А я догадала, что случилось два года назад, когда Шамир начал предупреждать о скорой беде. Пока я быстро плела заготовки чар и браслетами разбрасывала их по запястьям, Вертка изучила пещеру, сползала вперед и вернулась очень озадаченной. Глаза солнышки ощупали меня с головы до ног, и подруга с разбега нырнула в мою сумку. Я тоже озадачилась, наблюдая, как она роется в вещах. Ничего ж особенного там нет. Укроп, смена белья, запасные штаны с рубахой кошель пищи принадлежности да кое какие чайные травки и амулет имя даже два вертка подбросила в воздух сначала амулет имя зима который я забрала у него еще в ярмарочном чтобы знающий не спалился так и забыла вернуть закрутившись с делами и зим забыл попросить обратно или постеснялся или не хотел лишний раз нарываться на хладнокровного А следом вылетел второй амулет, в вьюжина, найденный в темнице. И что это значит? Я нахмурилась. Капель крови-то мы в именах не носили, как и чар. Амулеты служили обычными указателями на нас, как на носителей силы и пропусками во Все. Но так думала лишь я. Вертка считала иначе. Уверена? Я изумленно уставилась на подругу. «Здесь, в пещере, есть следы вьюжина? Но этого не может быть. Он же умер в ярмарочном». Она качнула головой. Глаза солнышки разгорелись от возбуждения. «Нет», — заявил Вертка однозначно. Погибший знающий здесь был, причем совсем недавно. Имя впитало много пепла силы, остатков чар. Но я их не ощущаю, потому что умею искать лишь пепел искрящих. И вообще не по зубам мне безлетно, их тонкое, скользкое, как лед, чаротворство. Попробовала бы поискать, лишь соскользнула бы, как с теми старостами из Заречного, любителями великих дел. У них я тоже не ощущала силы, соскальзывая, едва начав поиске А она, Вертка, просто не проверила обалет имя. Не нужды не было, ни подозрений до сего момента. Я тяжело села на ледяной камень и зажмурилась, понимая. Вот почему меня так дергало на это проклятое слово «вьюга». Вот что не успела рассказать воспоминания Ясина, тогда в сердце, когда Зим бездумно разрушил чары искрящего. Оно не успело назвать имя Забытого. Вьюжин. Это и есть стужа. Забытый, который, если верить Зиму, Проснулся больше пяти лет назад и долго таился среди знающих. И никто, ни одна сволочь не понял, кто он такой. — Скользкие чары, — шепнула вертка. — Однако события в яробрачном принимают странный оборот. Зачем разбудили душу светлой, понятно, чтобы стужа набрался необходимых сил. Судя по воспоминаниям погибших, забытым все равно, что поглощать. Любую солнечную силу усвоит. Астужа дико потратился, пробивая стену в сердце и выплескиваясь ранней зимой. Но в ярмарочном напротив, он еще больше выложился из-за зима, да так, что не смог удрать из темницы в прежнем теле. Зачем он поднимал стены снега? Что пытался начаровать, закрывая город? Почему не пришел в дом старосты сам, чтобы забрать души искры? Он же считался знающим, его бы всюду пропустили. Ничего не понимаю. А зим какой? Как он там сказал? Дружили мы. Вернее, у нас же вообще не, не дружат и никого не любят. Это не принято. Но бывает, что люди в чем-то сходятся, притягиваются, общаются. Притягивается, значит. — А я его знал, Ось. Он в ту же зиму появился, когда и я. Мы неплохо общались. — И теперь я, кажется, понимаю, кто ты такой. Доказательств, да, маловато. Карта на коже, очевидно, ведущая в логово стужи. Три куска силы безлетного вместо одного и домыслы. Но все равно жутко. И все твои зим точные вопросы, и моментальное понимание, и верные догадки про ту же старую кровь, обязательные совпадения сезонов и бурю, и даже непомерное любопытство касательно забытых это память. Это отголоски памяти. В отличие от большинства вернувшихся, ты зим память не потерял. Нет, тебя от нее отрезали, но она осталась там, за пеленой снега и время от времени просачивается наружу и дает о себе знать. А еще, конечно, мертвецы, внезапно очнувшиеся от твоих простеньких чар, сомневаюсь, что их пробудил бы обычный зимник. Теперь сомневаюсь. Как же хочется ошибиться, но зим, или просто вернувшийся из удачных опытов, когда Шамиру еще помогали искрящие, то есть невозможно ископаемое, или осколок души стужи в человечьем теле. Вертка тихо пискнула, напоминая, и меня догнало очередным озарением. Безлетные дробятся на десятки осколков, и зверь стужи, и дыхание, и память знает, что еще. Это все частички одного безлетного. Шамир отнял у безлетных способность к распаду, и стужи не мог собраться. Вместе с ним невольно пострадали и другие безлетные. Но ослабить забытого было важнее. А теперь способность вернулась. Почему? Только ли от большой беды? Подруга снова пискнула. Да, кивнула, я согласна. И в знаниях добрых что-то об этом есть. Собраться безлетный сможет лишь целиком. Уничтожь одну частичку — все. Он навеки останется раздробленным, поэтому после забытых появилось так много псов, птиц-вестников и уводящих. Это те, кто не смог соединиться, но не смог из тужа, и уже не сможет. Мы посекли и зверей и дыхания, а сколько еще осталось, знать бы, насколько частичек они дробятся. Вертка повернулась и красноречиво указала кончиком хвоста в сумрак коридора. Но едва я встала и храбро поправила сумку, оттуда безумным вихрем вылетел в юж. Опять весь в снежинках и сияющий, опять видимый и напуганный, как тогда в лесном, когда зиму угодил в старую ловушку. Странник заметался вокруг меня, точно не пуская. «Стой — Стой, — тихо велела я, — успокойся и расскажи, что знаешь. Кивок, если да... Никаких жестов, если нет. Вьюж замер мелко задрожал, словно задышал, успокаиваясь. Зим там? Да. И стужа? Да. Зим в опасности? Да. Я встревожилась, но постаралась это скрыть. — Как ты думаешь? Я тщательно подбирала слова для следующего вопроса. Зим — это часть стужи? Часть безлетного? Нет, четко и уверенно. И меня как отпустила. Оказывается, я этого боялась. Стольких спалила без сомнений, а знающего убивать не хотелось. И полезный он, и привыкла я ей вообще. Или здесь еще кто-то есть, кроме них двоих? Опять нет. Я приободрилась. Это хорошо. Это значит, шанс выцарапать у стужи зима есть. Не бойся, я улыбнулась страннику. Думаю, стужи меня не тронет. Вьюж выразительно изогнулся знаком вопроса и засиял. Я ведь не Эда, пояснила я. Очень перспективные вернувшаяся, И забытый наверняка об этом знает. Ведь знал же тот пишущий, который вытаскивал меня с тропы. И стужи должен. Они же в одной упряжке. «Были. Я, конечно, еще маленькая, но я искра и могу дорасти до уровня зноя, если соглашусь на условия этого роста. А еще у стужи осталось не так много помощников, чтобы разбрасываться даже теми, в ком он не уверен. Забытый меня не тронет. Но хорошо, если ты вспомнишь, как вы, безлетные, так шустро перемещались. И сможешь начаровать, похоже, чтобы вытащить нас зимом хотя бы из пещер, на то поле, откуда я сюда попала. Странник задумчиво покивал Со мной пойдешь? — Да. — Стужа тебя видел? — Нет. — Держись позади, — посоветовала я. — И успокойся уже. Чем меньше и прозрачней ты будешь, тем больше шансов остаться незамеченным. Я на тебя полагаюсь, понял? Вертка пискнула и, наконец-то, неревниво. Она тоже полагалась и надеялась, что вьюж не подведет. Я перевела. Странник приосанился и, наконец-то, побледнел. «Сдюжишь?» «Да, нет, да. Короче, не знаю, может быть». Я собралась с духом и, поскальзываясь, устремилась по ледяной тропе туда, откуда примчался перепуганный вьюш. По дороге тщательно изучила свои силы и поняла, что на паутину меня не хватит. Полыхну. Очень коварные чары. Силы высасывают много, но не до конца. И вроде не ощущаешь усталости, ну, понимаешь. Лишь на боевую мелочь силы хватит, к сожалению. Пещера сменилась широким коридором. По стенам мерцающие морозные узоры. Вдоль тропы высокие ледяные наросты. Сначала они были бесформенными и мутными, но чем ближе я подходила, тем чаще попадались изваяния. Деревья, животные, незнакомые символы. А ближе к концу коридора, когда впереди забрежжил седуй свет, нас окружали сплошные изваяния людей. Прозрачные, сияющие изнутри, невероятно четкие в деталях. Какой же стуже паскуда мастер все-таки! И это еще один камень в огород зима. Общее увлечение, похожее мастерство. Мне еще во вратах стужи следовало это отметить и обдумать, и кое-что понять, и не только это. Чужие чары на знающем не просто не держатся, они, да, соскальзывают. И наверняка его карта на самом деле не только карта. Это думающие чары, в которые вшиты всякое разное, от скользкости до... Ледяной вьюн, колка, мерцающий вокруг входа в новую пещеру, вдруг шевельнулся. Я замерла. Странник нырнул в мою сумку и затаился. Вьюн расправил кольца, зашелестел и располлся В считанные мгновение он оплел проем, закрывая вход и приглушая свет, и пустил гибкие ветви по полу ко мне. И Я стояла едва дыша и сжав в кулаке пока еще крохотное солнце. Вьюн добрался до носков моих валенок и приподнял, будто принюхиваясь. И что-то нужное, видимо, учуял, ибо в освоясь он убрался так же быстро, как исполз. Миг и вход опять свободен, заходи, не бойся. И я строго наказала себе не бояться. Повторила мысленно то, что недавно говорила в Южу. Напомнила, что зима в беде. И вообще я поклялась светле прикончить стужу. И Шамир со мной? Да, попутного мира нам, тем более. Тихие шаги за спиной. Я быстро обернулась и сглотнула. Ледяные изваяния, недавно стоящие вдоль стен, поменяли положение, перекрыв путь назад. И одна из человеческих фигур Уже поднимала руки с горящими в ладонях чарами. Ледяное зимнее солнце резануло глаза и я отвернулась. Похоже, меня ждут очень-очень. Так, мне не страшно. И безлетные, и безлетные забытые — это люди. Необычные, но все же. А с человеком всегда можно поговорить. И договориться. Тем более со старой кровью у меня общение складывалось лучше, чем с новой. Надо только нащупать тему. И не трястись. Тоже мне мстительница, ага. Я спрятала дрожащие руки в карманы куртки и не слишком уверенно, но быстро пошла вперед. Свет, что характерно, с каждым моим шагом тускнел. А когда я преодолела заснеженный коридорчик, перешеек, совсем погас. Лишь ледяные стены колка мерцали частыми зимними звездами. Логово стужа оказалось маленьким по сравнению с первой пещерой и очень предсказуемым. Сосульки на потолке, пушистый снежный ковер на полу, ледяные кристаллы на стенах. На каждом из них мерцали крошечные искорки. И каждый из них, несмотря на кажущуюся безобидность, была способна плыхнуть обжигающим солнцем. Похоже, слабость к своей среде обитания есть у всех народов старой крови. А ведь у безлетных тоже были свои земли. Неужели они всегда жили среди своей бесконечной зимы? Среда — это не просто для души. Спокойный негромкий голос раздался позади меня от входа в пещеру. Это накопители и источники силы. В своей среде мы никогда не устаем чаровать и очень-очень быстро, верно, восстанавливаемся. Мы прогреваемся собой, а после питаемся прогретом чтобы стать еще сильнее, — заметила однажды светло. Я глубоко вздохнула, я зашла и никого не заметила. И явно где-то здесь, под скользкими чарами, Спрятан невидимый зиму а еще забытые умели читать чужие мысли. Нет, мы все умели, спасибо память. Это было частью древней силы старой крови. Но мы и потеряли умение, и напрочь о нем забыли. Верт, займи свое место. Помнишь, Силен тебе на него указал тогда в Заречном? Отлично. Заречный, стуже вздохнул. Ладно дыхание, но как ты выстояло против моего зверя ребенок. И повернись уже, познакомимся? И я очень не хотела поворачиваться. Пусть за спиной, хотя это самое неудачное место для нахождения врага. Зато глаза. Я не хочу видеть его глаза. Дико боюсь попасть под чары. И как в воду глядела. Забытый бесшумно переместившись, оказался в нескольких шагах от меня. Я ожидала увидеть кого угодно. Безлетные все-таки люди, но никак не эдакое повторение нашего духа издавого пса, но в человечьем обличии. Невысокий и худой, сотканный из множества снежинок, волос нет, черты лица смазные лишь глаза четкие и льдисто поблескивающие. Я оторопела и уставилась на стужу. Снежинки под его прозрачной кожей сложились в очевидную ухмылку. — Чему удивляешься? — Многих же из нас видела. — Нет таких, — промямлила я. — Из-за кое-чьих происков и вмешательства моей правой руки человечье тело пришлось уничтожить, — посетовал он выразительно. В родное мне пути уже нет, а новое создать сложно, а подобрать из людских еще сложнее. Не всякий знающий подойдет, и зимник нужен, которых мало, и устойчивый к чарам, и вместительный. Думаю, все-таки свое создать, поделился доверительно, пока время есть. Я смолчала, таращась на него. Забытый. Передо мной легенда страшное безжалостное и бесконечно опасное одно из величайших бедствий шамира выстутивший треть если не больше обитаемых земель прошлого и он явно при памяти общительный и удивительно дружелюбный только для меня и из корыстных причин нехорошо остро глянул стуже я прямо сказал кто то и приятель знающий А ты все пялишься на меня, как на оживший кошмар. Погоди-ка. И он снова оказался позади меня. Ледяная ладонь коснулась моего затылка. Как интересно! Пошел вон из моей головы, испугалась я. Очень грубо, — осудил забытый. Но иначе я общаться не могу, извини, тел то нет. Ты меня слышишь не ушами, верно? А чарами в своей голове. И он что-то сделал. Мир на мгновение почернил и взорвался потоком мелкого льда. Я села на пол и прямо перед собой увидела знающего. В стене потолщий щемотного льда. А голова вдруг так заработала. Правая рука стужи — это же Зим. И он же тот, вернувшийся, который охотился за славной и он же тот странник в плаще из врат стужи, указывающий путь меж холмами. В кои-то веки, глядя на знающего не снизу вверх, а издали, я, наконец, рассмотрела и поняла, кого он напоминал. Нет, иначе, кто его напоминал. — Хочешь знать, что на самом деле случилось в ярмарочном? — дохнул холодный ветер а нет не знаю лишние знания опасны а без них все зудит ну и пусть переживу я ж не зим стуша тихо хмыкнул и даже кажется рассмеялся правильно боишься одобрил он сев напротив меня и почти напротив зима хотя ничего страшного в тех событиях нет ты все равно боишься не хочешь на крючок но как ты рвешься узнать так и я рвусь рассказать Очень давно ни с кем нормально не говорил. Сейчас слезу пущу от жалости, ага. — Вы молчащий, и не болен-то болтливы, — заметил я сухо, по-прежнему глядя на зима. — Как его оттуда выговорить да? Да так, чтобы кое-кто не заметил. А искрещий и не больно-то расположены к хладнокровным. Стужа наблюдал за мной с любопытством. — Конечно, он давно понял, зачем я здесь, вернее, из-за кого. «Людям надо помогать, Шамир, что за чушь я несу?» «Все-таки что-то с моей головой не то, или забытый очаровал «Или тебя приголубило чрезмерным количеством знаний, полученных за очень короткий срок», — подсказал Стужа весело, на который наложились внезапный побег исчезнувшего спутника плюс внезапные же встречи с тем, кто еще пару дней назад во всех сказках был хладнокровным отчего-то его крайне забавляло происходящее. Но он же и ископаемое, откуда столько человеческого? — А почему я должен быть мрачной и бездушной бокой? — удивился забытый. — Как видишь, душа у меня есть, и от природы я очень любопытный до всего малопонятного и плохо изученного. Ты, кстати, тоже. Эту черту Шамир привел всем старокровным чтобы они не костенели в своих зданиях, не оставались сердцем и каждый раз находили новые цели, чтобы было интересно жить дальше. Когда живешь сотни лет и бесконечно много знаешь, жизнь теряет смысл, а нам он нужен особенно. Ну да, пожалуй. Вертка сердито тяпнула меня за лопатку, и я едва не подпрыгнула. И в голове снова прояснилось, и она снова заработала. Нельзя с ним соглашаться даже в очевидных мелочах. Нельзя поддакивать, иначе дойдут до того, что одобрю его работу по появлению новой крови, причем безо всяких чар. Просто этот хитрый древний дух выставит себя в таком свете, что не согласиться будет невозможно, и ничем хорошим это не закончится. Зим западнев вдруг шевельнулся, дернулся, и у него впились мелкие ледяные иглы, знающий сразу обмяк, а я встревожилась. «Ты что с ним делаешь?» «Новую память закрываю», — охотно пояснил Стужа. «Мои собратья спрятали его от меня и перекрыли ему память прошлого». «Смешно, верно. Он все время находился у меня под носом, а я не понял и не узнал за скользкими чарами». «Мы так долго его искали!» «Точно, говорят?» «Хочешь спрятать, положи на видное место». «Я лишь в ярмарочном понял, кто Зим такой». Но, к сожалению, поздно. Но с тех пор ждал его в пределах, в гостях. Спасибо, ребенок. И я похолодела. Вертка снова куснула меня за спину. Я тряхнула головой. Это не я, это все Шамир. Вероятно, таким странным образом он хотел нас со стужей познакомить. Для начала. Но у всякой сказки есть конец. Надеюсь, по законам сказок наш будет счастливым. И очень нескорым. Как привела, так и уведу. И я постаралась придать голосу твердости и уверенности, которой у меня, конечно же, не было, кроме одной упрямой веры. Да, Шамир меня сюда привел, Шамир же и выведет. Как-нибудь. У нас бездны незаконченных общих дел. Людям надо помогать, да? — повторил Стужа с явной насмешкой и неуловим изменился, уже недобродушный, набивающийся в друзья дух. Приторный голос колол девкой. Маленькая лгунья, тебе нет до них никакого дела. Ты? Нет, мы верно. Старая кровь? Никогда их не любили. Хватит себе врать. Вы оправдывались своей нелюбовью к так называемым сквознякам от холодной крови и плохим самочувствием. — Но вы придумали накидки, чтобы не слепить людские глаза, и могли бы придумать что-нибудь согревающее, чтобы жить среди людей, а не в своих землях. — Могли бы, но не захотели. Почему же? — Ну, э, Потому что мы просто не любим людей, — забытый улыбнулся. — Потому что они глупые и ленивые. Потому что живут недолго, а умнеют медленно, еще самое главное верно, потому что в них нет силы изначально, потому что они слабые и беспомощны. И да им сейчас чары останутся слабыми и беспомощными все равно, потому что понятия не имеют, каково это управлять солнечной силой. Безлетные обучали их лично. ну что толку, знающие люди все равно остались людьми хладнокровными. А во мне болезненным эхом памяти отозвалось другое слово. Хладнодушные. Так нас называли люди. И в нем было столько скрытого презрения. Да, они любили на нас смотреть. Да, мечтали заговорить и получить ответ с той самой выдуманной удачей. И да, они нас презирали за заносчивость и холодость. Хотя мы же не виноваты.